Глава двадцать четвертая. Подвал. Андрей замер в шаге от оглянувшегося Джонса. Навстречу шли двое белоголовых. Их взгляды на ступающего за спиной раба заставили американца остановиться и посмотреть, что там стряслось. «Чего встал?» — прошипел Рамирес. Левадов пожал плечами и понуро посмотрел себе под ноги. Андрей уже остыл и не желал привлекать к себе внимание двух головорезов. Они двигались навстречу, были без брони, в берцах, штанах и майках. При оружии, на поясе у каждого по две кобуры с пистолетами. В трех шагах от проповедника Андрей вдруг понял, что смотрят на него белоголовые слишком уж внимательно и словно ищут повода не пройти мимо. Ребята крепкие, сбитые, морду у них злодейские. «Идем», — раздраженно произнес Артур и продолжил, опираясь на костыль, ковылять к зданию вокзала. Раненая нога разболелась, он хотел уже присесть где-нибудь, а тут вновь эти расисты. Чего не только таращились, уроды белоголовые. Внешне, являя полное безразличие, это не трудно с остальным обручем на шее и в наручниках, Андрей последовал за американцем. Когда поравнялись с двумя наемниками, один из них специально задел плечом двуногое существо с ошейником. Андрей не дернулся, даже не покосился на белоголового, и продолжил идти за Джонсом, опустив голову. За спиной послышался разочарованный возглас. Развлечения не получилось. «Суки!» Андрей непроизвольно сжал кулаки. Но это все, что он себе позволил. Он сдержался, понимая, что еще чуть-чуть и совершил бы огромную глупость. Ненависть к Рамиру затмила разум. Он едва не набросился на проповедника. Ну, свернул бы тому шею, что с того. Раба просто пристрелит, как взбесившееся животное. Хотелось пить. Избитое тело давало о себе знать постоянными отголосками ноющей боли. Губы давно пересохли. Однако Левадов упрямо держал язык за зубами и воды не просил. В ответ получит только мстительные издевки, и это в лучшем случае. Рамираста еще злопамятная тварь. Надо было кончать с ним на Октябрьской площади, пока конвертоплан не подоспел. Вокзал сильно изменился. Три главные входные арки и боковые, те, чтоб меньше в высоту, изуродованы совершенно чужеродной конструкцией стальных прутьев. В здании вокзала, будто вмонтировали железную клетку с дверью у центральной арки, под которой когда-то заходили внутрь пассажиры. Сейчас пройти туда можно лишь миновав двух бойцов частной военной компании в экзоброне. Визоры шлемов полностью скрывали лица наемников. Крупнокалиберные штурмовые винтовки нацелены в землю. Один из бойцов ткнул пальцем сначала в сторону Джонса, затем указал на дверь главного входа в здание вокзала. Потом на раба и ступени они вели на нижний уровень. Проход начинался прямо за правой аркой, если смотреть снаружи. Андрей точно помнил, что в его времени такого спуска здесь не существовало. «Давай туда!» — велел Джонс. послав через стальной обруч укол боли. «И помни, ошейник всегда укажет, где ты есть, животное. Не вздумай прятаться или бежать». Мысленно Андрей послал американца куда подальше, желая, чтобы тот сдох поскорей, и молча побрел вниз по ступеням, ведущим на подземный уровень. В духоту, в спертый воздух. Плохо освещенный коридор дважды поворачивал, пока не окончился подвалом метров двадцать на тридцать с невысоким потолком. В нос ударил тяжелый смрад. Тянуло от давно немытых человеческих тел. Левадов как в бомжатник попал. «Загон для скота!» – пробормотал Андрей. Он не пытался прикрыть нос рукой. В разведке учили, что таким образом лишь продлишь для себя вонь. Нужно, наоборот, как можно быстрее принюхаться. Чем скорее это сделаешь, тем раньше перестанешь замечать любой самый неприятный запах. Вдоль стен сидели люди. Шестеро мужиков, вполне прилично одетых, то ли слуги, то ли рабы, разместились на лавках по левой стороне. Они держались ближе друг к другу и с интересом разглядывали Левадова. Андрей был избит в разорванной и окровавленной одежде, да еще руки в браслетах, но его приняли за своего. Вошедший совершенно не похож на другую кучку людей, загнанных в подвал. Полтора десятка косматых дикарей в шкурах. Сухопары, жилистые, еще довольно молодые. Самому старшему не больше трех с половиной десятков лет. Все они разместились у дальней стены, прямо на полу, потому что лавки убрали, и у каждого на горле примитивный железный ошейник, соединенный со стеной за спиной железной цепью. Ржавая металлическая пластина на шее, а не напичканный электроникой обруч, чьи мучительные импульсы едва не убили Андрея. Джонс тогда с нескрываемым удовольствием отплачивал русскому за ранение и пережитые страхи. Правда, ни препараты, ни стараний военных медиков не смогли полностью заштопать его ранение. Рамирос сильно хромал и ступал через боль. Ему требовалась серьезная реабилитация в хорошем и дорогом медицинском стационаре. это радовало левадов утешался мстительным злорадством американцу от него неплохо досталось кто то из одичалых указал на заплывший глаз левадова чем вызвал дружный хохот это от них перло андрей не смог сдержаться и поморщился дикари сидели в собственных испражнениях то ли так давно здесь то ли устали терпеть то ли им было совершенно наплевать что ходят прямо под себя а может это был вызов Впрочем, если это и была демонстрация протеста, то вызвать могла только мерзение. Глядя на них, не сильно-то и отличавшихся от животных, против воли превратишься в расиста. Смеялись дикари недолго. Скоро вошедший перестал их интересовать. Они продолжили скалить зубы и о чем-то бубнить меж собой. Левадову приветливо помахал рукой бородатый дядька в черном комбинезоне. Он сидел на лавке ближе прочих. Протарабанил еще что-то на незнакомом языке. Андрей подошел поближе. «Не понимаю», — хриплым голосом произнес он. В ответ еще одна тирада на непонятном языке. Андрей хотел развести руками, но вспомнил, что они в наручниках, и только пожал плечами. Дядька шлепнул ладонью по лавке рядом с собой, приглашая устраиваться здесь. Левадов кивнул. Незнакомец оказался первым за долгое время, кто проявил нормальное людское отношение к нему. Сам, наверное, тоже раб. или что-то около того, раз пребывает в отстойнике для скота. Но человеческого не растерял. И каково же было удивление, когда он протянул Андрею флягу. В ней была вода. Вода. Ничего другого не нужно. Левадов пил большими, жадными глотками, ощущая после каждого, как влага смачивает пересохшие губы, сухое горло падает вниз, и вместе с ней внутрь утечет жизнь». Андрей вопросительно вскинул бровь, когда осушил флягу наполовину, и, получив разрешение, допил воду до конца, блаженно прикрыв глаза. «Спасибо», — сказал Левадов, возвращая опустевшую емкость. «Трудно передать словами степень благодарности, которую Андрей испытывал сейчас к незнакомцу. Да и не смог бы. Они говорили на разных языках». Бородач кивнул и вновь сделал приглашающий жест. «Андрей сел рядом». Усталость разом взяла свое. В разбитом теле осталось совсем мало сил. В ушах опять загудело. Левадов склонил голову направо, хрустнув позвонками, затем налево и довольно хмыкнул. Ошейник не очень-то и мешал. Сука, ну ничего, он его когда-нибудь снимет. Хорошо, хоть наручники не жмут и не натирают. Андрей прикоснулся к заплывшему левому глазу к губе. Там, где опухло болело, но это ерунда пройдет. «Он сделан из мяса». Андрей криво улыбнулся. «Из мяса». Так парни в разведке ободряли друг друга. «Эх, появись их взвод здесь, а разнесли бы охрану вокзала на раз-два». увеличении? «Конечно». «Но он бы отдал очень, очень многое, чтобы оказаться сейчас со своим калашом и вместе с ребятами из разведки и начать работу по вокзалу». «Мечты!» «Помечтать бы еще, как будет отдавать долги Рамирсу». Андрей вдруг понял, что Бородач, поделившийся водой, все время повторяет одно и то же. «Хэнк?» — переспросил Левадов. Бородач заулыбался и закивал. «Забавный дядька. Кажется, хочет познакомиться. Меня Андреем зовут. Андрей...» Бородач поднял большой палец и вновь улыбнулся. А Левадов вдруг стало его жаль. «Нормальный мужик вроде, глаза вон добрые, а сидит в подвале для скота в нескольких шагах от воняющего сброда». Кенг тоже, наверное, чья-то собственность. Принадлежал ли он когда-нибудь себе? Ну, будем знакомы. Бородач расплылся в очередной улыбке хлопнул Андрея по плечу. Заговорил. Ненадолго. Затем предоставил Андрея самому себе, за что тот оказался благодарен не меньше, чем за воду. Хреново очень. Хотелось забыться. Выпить бы чего и побольше. Однако за неимением водки можно спрятаться от этого нового, Долбанного мира только во сне. Левада вткнулся спиной в стену. Натянул капюшон, постаравшись устроиться поудобнее, и закрыл глаза. Он провалился в сон. Привиделся дом, разбудили крики дикарей. Андрей открыл глаза и не сразу сообразил, где он и что происходит. В подвал пожаловали четверо наемников в полной броне, но с поднятыми визорами. Винтовок при них не имелось, зато у каждого в руке по пистолету. Бойцы размахивали и указывали оружием, чуть ли не тыкая им в бородатые рожи дикарей, заставляя их подниматься и строиться вдоль стены, которой те были прикованы. Хенка и пятерых других, кто не походил на одичалах, уводили. Бородать ступал последним. Прежде чем скрыться из виду, он успел ободряюще подмигнуть Андрею. Тот же задавался вопросом, почему его не повели с ними. Почему он остался с одичалами и четверкой орущих наемников? Бойцы военной компании разошлись не на шутку. Дикари плохо понимали, чего от них хотят. Либо прикидывались, что не понимают, но их быстро привели в чувство. Пинки, удары, усиленные замеханикой объяснили, что и как. Один из них обернулся к Левадову, склонился над ним и заорал что-то в лицо. Андрей не понял ни одного слова. Через миг Кубарем полетел со скамьи, когда наемник заехал в плечо огромной лапой. Экзокостюм придал толчку изрядную силу. По ощущению, в Левадово словно автомобиль врезался. Дух перехватило. И все, что еще болело после избиения, разом напомнило себе. Красный от натуги, наемник вновь что-то прорал, тыча пистолетом в сторону одичалых. Он требовал, чтобы Левадов встал в правом углу рядом с ними. Для чего? Андрей поднялся. И вместе с ним поднималась дула пистолета, которым белоголовый целил Левадову в лицо. Сердце забилось, застучало в груди. Уж не в расход ли дикарей и его вместе с ними собрались пустить? Для чего еще ставить к стенке? Андрей побледнел. Взгляд забегал по подвалу. Толчок тыльной стороной ладони в грудь отодвинул Андрея на шаг, второй еще на один. Наемник в броне физически многократно превосходил Левадова. Андрей был не в силах оказывать сопротивление. Да еще когда руки скованы наручниками, и в тебя направлено оружие. Ствол пистолета все время покачивался на уровне глаз, не позволяя забыть, кто есть кто. Левадов затравленно озирался. Что делать? Что предпринять? Он почти запаниковал. Он не видел, что дикарей уже поставили вдоль стены. Три наемника пинками и кулаками объяснили дикарям, Что от них требуется не дергаться и стоять смирно. Двое застыли около дикарей, а третий обернулся к Левадову. Андрей пропустил удар по спине. Наемник приложился основательно и сознанием дела, упав на колени, Левадов попытался подняться, однако не успел. Два наемника подхватили его под руки и оттащили к одичалам, чтобы поставить на ноги в правом углу и врезать по животу. Левадов согнулся, из уголка рта потекла вязкая слюна. Вопли о и крики четырех бойцов смешались с вновь включившимся в голове шумом. В висках стучало, и, казалось, взгляд вот-вот поплывет. Наемники отступили от выстроенных вдоль стенки, держась спиной к выходу. Орать продолжал один, тот, который бил Андрея сзади, и он по-прежнему размахивал пистолетом. «Неужели это конец? И их сейчас расстреляют. Прямо здесь, в подвале». Андрей подобрался. Он ждал подходящего момента, чтобы кинуться вперед. Скорее всего, под пулей, но все лучше, чем безропотно принять смерть. Сука! Наемники отошли к самому выходу из помещения. Теперь до них быстро не добраться, как бы скор и проворен не был Левадов. Но кто там еще показался? В подвал зашли двое, пара замордованных рабов в серых робах. Что они тащат? Шланг? Обычный серый плетеный пожарный рукав, как из с двадцать первого века. Дикарей почуяли неладное, забеспокоились, зазвенели цепями. Андрей следил за происходящим. Соображал он плохо, что с ним и одичалами собираются делать. Первоначально-то принял шланг за огнемет. Левадов едва не кинулся на наемников, но успел разглядеть обычный брезентовый пожарный рукав с таким же примитивным металлическим стволом-конусом на конце. Из него ударила струя холодной воды. Напор уменьшили, чтобы не сбивало с ног. Но все равно лупила вода хорошо. Андрей мгновенно промок от направленной на него струи, от брызг со стен и потолка. Вода была холодной, застучали зубы. Его и дикарей поливали, чтобы смыть грязь, кровь и нечистоты. Пол в подвале имел уклон к левой от Андрея стороне, где вдоль всей стены размещался слив. Он быстро вбирал в себя пенящийся поток мутной воды. Струя из пожарного рукава бегала из угла в угол, часто с десяток, а то и больше раз. Андрей окончательно промок и продрог. Когда напор воды остановили, Левадов вздохнул с неприкрытым облегчением. Нечистоты дикарей полностью смыли, и их самих визжащих под ледяным душем тоже отмыли хорошенько. Больше не несет дерьмом, мочой и блевотиной. Самого Андрея тоже прополоскали основательно. Смыли всю грязь и пыль, только в рваном комке, пропитанном кровью. Он вряд ли выглядит сильно лучше, чем до холодного душа. Наемник, что первым взялся за Левадова, когда все только началось, вновь подошел к нему. Рявкнул что-то и кивнул на выход. «Иду!» — мрачно произнес Андрей, зашлепав по мокрому полу из бетона. С Левадова падали капли и стекали ручейки. Андрей вздрагивал от холода, перед которым отступила ноющая тупая боль в избитом теле. Наемник двигался за спиной. Трое других вновь взялись распинывать зикарей. Бросив взгляд через плечо, Андрей увидел, что их цепи отсоединяют от стены. Андрей поднимался по ступеням, непроизвольно вздрагивая. Наверное, вид у него жалкий. Мокрый, в разорванной одежде, с заплывшим глазом. Андрей шел, опустив плечи. Пусть со стороны кажется, что сломался. Однако он ждал своего шанса. Стемнело. В воздухе распространился специфический запах, каким особенно сильно пахнет рядом со шпалами, а сейчас во всей округе. Площадь перед вокзалом освещалась множеством прожекторов, под светом которых кипела жизнь. Сновали люди, обслуживающий персонал, рабы и бойцы частной военной компании «Белая голова». По территории перемещалась какая-то техника. Из двух грузовиков шла выгрузка. Ночь была теплой, скорее даже душной. Но на легком сквозняке, мокрому, не сказать, что уютно. Андрей вздрагивал от холода через каждые несколько вздохов. И ничего не мог с этим поделать. Наемник, что вывел из подвала, вновь рыкнул и махнул рукой. Идти вперед. Шли по направлению к машине противовоздушной обороны. Потом свернули за угол здания вокзала. вышли к первому пути. Там уже были люди, десятков пять. Отделение бойцов Белой Головы со штурмовыми винтовками оцепило часть хорошо освещенного перона, на котором сгрудились пассажиры, господа и их рабы. Андрей узнал Хенко, а он стоял на коленях, рядом с толстой супружеской парой. Другие, кого раньше вывели из подвала, тоже были на коленях рядом со своими хозяевами. А еще три женщины. Две, совсем молоденькие девчушки. и старуха. Андрей не видел их в подвале. Левадова подвели к Джонсу. Американец щеголял привычной шляпой поверх банданы. Он был в куртке и штанах, в берцах, на поясном ремне две кобуры с пистолетами. Привычный облик Рамироса, если не считать костыля, на который он опирался. «На колени!» — бросил Артур Джонс. «Быстро! Или эти расисты сейчас тебе башку прострелят, а заодно и мне!» Левадов со злостью посмотрел на американца и покосился на наемника, что замер рядом. Белоголовый недобро рассматривал американца и его двуногую собственность. Уржет! Нужно играть свою роль. Покорного раба. Андрей выполнил, что от него требовалось. Он опустился на колени. Со стороны путей послышался гудок. На вокзал мертвого Ярославля прибывал поезд.